Глава 15 Марго. «Сколько времени я провела без сознания?» «Спросила у... своего фамильяра?» «Двое суток». Ответ заставил меня похолодеть от ужаса. «Лард, он же даже не знает, что со мной случилось, и вряд ли ему кто-то сообщил. А ритуал, он же должен состояться сегодня. Я должна идти». Отбросив одеяло, попыталась резко встать с кровати, Но голова предательски закружилась. «Мне нужен переговорник». «Плохая идея», — покачал головой кот. Куда вскочила? Услышав знакомый голос за спиной, я немного расслабилась. Обернувшись, увидела нахмурившуюся агнию. Подруга выглядела живой и относительно здоровой, если не считать несколько ссадин на лице и перемотанную бинтами кисть. «Марго, мне тебя силой лечь заставить?» «Но...» «А я тебе говорил», — мурлыкнул фамильяр. «Как белка с Олей?» — не могла не спросить я. «Сначала я тебя смотрю, потом все расскажу. И не смотри на меня так, не подействует». Удостоверившись, что со мной практически все в порядке, если не считать магического истощения, Агния заставила выпить восстанавливающее силы зелье и ответила на часть моих вопросов. Белка все еще без сознания» но ее состояние уже не вызывает опасений. Она отодвинула ширму, за которой, оказывается, все это время спала демоница в человеческой форме. «Оборачиваться ей нельзя будет еще долго, пока крылья не восстановятся. Ты, кстати, ее спасла. Яд не успел попасть в кровь, а перепонка со временем восстановится». «А Ольга?» «О, наша темная ведьма на ногах уже больше суток. Недовольно, — качает она головой». Надирает задницу тем столичным чинушам, которым не успели оторвать головы владыка самаэль и герцог Эртруар. И я сейчас не фигурально выражалась. У нас, между прочим, межмировой скандал с Пятым миром. Сейчас расскажу, что ты пропустила. Моя последняя огненная волна выжгла почти всю успевшую просочиться скверну, а остатки добил Бартоломей. Да-да, котик, что с упоением вылизывал свой хвост, продолжая лежать у меня в ногах, и был тем самым зверем, без чьей помощи мы бы не справились. На вопрос, как он так вовремя появился, кот, загадочно улыбнувшись, ушел от ответа. Город не уничтожили, что не могло не радовать. Активированное заклинание успели отменить благодаря владыке Пятого мира. После того, как армия демонов во главе с герцогом эртруаром удостоверилась, что опасности после прорыва не осталось, жители начали небольшими группами возвращаться домой. Информацию о беде владыка Самоэль получил с запозданием. Пока я занималась эвакуацией людей, Беладонна в одиночку уничтожала первых прорвавшихся в наш мир темных. Когда она получила ранение, это почувствовали ее близкие и тотчас переместились в академию, где и узнали, что белка на практике. Одновременно с демонами в портальной комнате появились первые эвакуированные жители. Какая-то старушка, увидев правители демонов, приостыдила его, что... Девчонки совсем молоденькие, там одни отдуваются, пока такие здоровые лоси в столице прохлаждаются. Подробнее расспросив жителей, и по красноречивому описанию сообразив, о каких девчонках речь, Самаиль пришел в ярость. В Академии наша пятерка появилась эпично. Демонесса без сознания, на спине фамильяра в боевой форме. И ведьмы, две из которых еле ноги переставляли, неся третью, едва живую от истощения. Чуть не забыла. Агния, как мне показалось, сомнением протянула мой переговорный артефакт. Я знала, что ты первым делом побежишь к своему дракону, вот только... Вот только ни звонка, ни сообщения от Абеларда за эти два дня. Вышла в уборную, так как не хотелось звонить при подруге и Бартоломее. Гудки. Нет ответа. Может, занят? неуверенно пискнула надежда в душе. Вернувшись в палату, переоделась принесенной Агнией вещи. Артефакт в руках завибрировал, а вместе с ним и мое сердечко ускорило свой бег. Чтобы рухнуть в самую пропасть, стоило только принять звонок. По выражению моего лица, Ольга сразу поняла, что ждали не ее. Сама темная ведьма выглядела уставшей, но решительной. Как и Агния, Она настоятельно рекомендовала мне еще подлечиться. Но мое замечание, что ей и самой не помешало бы отлежаться на больничной койке, только отмахнулась и быстро распрощалась, сказав, что у нее еще полно работы. «Ты куда?» — окликнула меня Агния. Подруга делала Беладонни перевязку и как раз вышла из-за ширмы выкинуть использованные бинты в урну. «Прогуляюсь до комнаты в общежитии, заодно воздухом подышу». Не слишком убедительно соврала я, и подруга это почувствовала. «Я с тобой». Сладко потянувшись, Бартоломей спрыгнул с кушетки и в один прыжок оказался около моих ног. Тоже давненько лапы не разминал. «Не бойся», — обратился он к Агнии. «Я прослежу, чтобы она не натворила глупостей». Подруга кивнула. «А вот сейчас обидно было». Неужели мне доверяют меньше, чем какому-то малознакомому коту? Пусть даже этот кот в боевой трансформации размером с коня. «Тебе обязательно ходить за мной по пятам?» Спросила я у Бартоломея уже на улице. «Может, у тебя есть какие-то неотложные дела? Ну, чем там фамильяры занимаются обычно?» «Не дают своим ведьмам натворить глупостей?» Хитро прищурился он. «Почему сразу глупостей?» Возмутилась я, изрядно нервничая. «Потому что сейчас просто тратишь время, а могла бы уже давно нестись к своему дракону». Я не поверила своим ушам. «Ну и что ты глазами хлопаешь? Беги в портальный зал. Стой!» «Так стой или беги?» «Метлу захвати, может пригодиться. А я что-то проголодался. Слышал, готовят тут отменно. Не подскажешь, в какой стороне столовая?» Он принюхался. «Впрочем, сам найду». «А ты, разве как фамильяр, не должен теперь меня всегда сопровождать?» Бартоломей насмешливо фыркнул. «Что ты знаешь про драконьи ритуалы на святых местах?» «Я пожала плечами, так как Лард, если и упоминал, как ритуал проходит, то вскользь, так что я не запомнила. Вот поверь, и я там точно лишним буду». У входа в портальный зал дежурил знакомый охранник удивившийся при виде меня. Пообещала по возвращении подарить ему перцовую настойку по личному рецепту за то, чтобы пропустил к артефактам. Хотя очень сомневаюсь, что ректор запретил пользоваться портальным залом. Скорее, охранник схитрил, но сейчас меня это волновало мало. Введя по памяти координаты, шагнула в зеленую воронку. Жилище Беларда встретило тишиной. Осмотрелась, Создавалось ощущение, что с момента, как я ушла, ничего в доме не трогали. Кровать была смята после нашего последнего раза, а по полу валялись так и не убранные лоскутки его рубашек. «Лард, это я, Марго!» — позвала, но никто не откликнулся. Спустилась вниз. Большая коробка с эмблемой популярного дома мод и зачарованный букет цветов на обеденном столе привлекли мое внимание. Два дня назад их здесь точно не было. Неужели Лард заказал их для меня?» «Любимая, надень это на ритуал. С нетерпением жду дня, когда смогу называть тебя своей женой. Абилард», — гласила записка, что лежала рядом. Заглянув внутрь, захихикала, увидев потрясающее алое кружевное безобразие явной эльфийской работы. «Очень дорогое. Было приятно, что Лард подготовился заранее к брачной ночи. Вы вот только почему не позвонил ни разу? Быстро переодевшись в подарок...» Надела сверху свое платье, дабы не светить прелестями раньше времени, ведь комплект совсем ничего не скрывал. Вскочив на метлу, за что вспомнила добрым словом Бартоломея, дважды сверилась с маршрутом и поспешила в сторону четвертой пещеры, пока не стемнело. Сама пещера меня не впечатлила. Убери предупреждающие таблички, обычная дырка в скале. Внутри моего дракона не оказалось. «Лард!» позвала я негромко, но эхо от стен усилило мой голос в разы. У входа в пещеру раздались шаги. Пришёл, Счастливо улыбаясь, разворачиваюсь и...» «Вы кто?» «Хмурюсь, недовольно глядя на незнакомого мага в черном плаще. Незнакомец не спешит представляться. Вместо этого вытаскивает из-за пазухи чуть помятый конверт и протягивает мне. «Вам просили передать» кто? Еще больше хумурюсь я, не спеша принимать конверт. Сначала сканирую магическим зрением, но не нахожу никакой угрозы. Тот, кого вы зовете Лардом. Решив, что это спланированная обелардом игра, забираю конверт. С первых же стройчик письма. Улыбка слетает с моего лица, ноги становятся ватными, и я оседаю на каменный пол. Наша встреча? Была ошибкой. Я встретил свою истинную пару. Прощай. Абилард.